Глава 70. 17 мая. Пятница. В маленькой комнате для допросов, в тюремном коридоре под залами Королевского суда Льюиса, Ник Фокс смотрел на своего клиента. Мужчины остались наедине, без прим Роуз Браун или ее помощника, впервые после смерти Стюи. Терренс Гриди сидел напротив, сгорбившись, с озабоченным выражением лица и казался маленьким и беззащитным. Фокс подумал, что он выглядит как абсолютно раздавленный человек. Хотя, конечно, адвокат хорошо знал, что Гриди — непревзойденный актер и еще более непревзойденный манипулятор. «Что, черт возьми, пошло не так со стюи Я же просил чуть поколотить его, а не убивать!» Ты потерял единственное, что давало нам власть над старым, наш главный козырь. Время вспять не повернуть, Терри. Что сделано, то сделано. Давай сосредоточимся на судебном процессе. И как, по-твоему, проходит процесс, Ник? Оба говорили вполголоса прекрасно понимая, что за ними бдительно следит полицейский, стоявший неподалеку. Если хочешь знать мое честное мнение, Терри, сейчас ты выглядишь, словно говна пожрал». — улыбнулся Фокс. — Но пока что мы слышали только сторону обвинения. Корк хорош, но и Примроус не промах. Как только она приступит к делу, маятник качнется в твою сторону, поверь мне. И у нас же есть план «Б». Мужчины улыбнулись, и Гриди спросил. — Ты уверен насчет плана «Б»? — О, да. Щеголеватый и невозмутимый Ник Фокс ухмыльнулся, однако вскоре нахмурился. — «Но, вероятно, есть ложка дегтя, с которой надо разобраться». «Кто или что?» «Майкл стар «Микки?» «Зачем ты так? Я доверяю ему». «Несмотря на то, что он признал себя виновным, чтобы добиться смягчения приговора». «Я понимаю, почему он так поступил, чувствуя ответственность за своего брата Стюи. Все по справедливости». «Не теперь», — покачал головой Фокс. Гриди внезапно подобрался и наклонился вперед. «Что ты имеешь в виду?» «Возможно, это просто слухи, Терри, но я так не думаю. Я узнал из надежного источника. Адвокат постучал себя по виску, что из-за того, что случилось с его братом, Стар, очевидно, с помощью другого адвоката, выясняет, что принесет ему сделка со следствием». За все годы, что Фокс проработал с Терренсом Гриди, он ни разу не видел этого человека в гневе до сегодняшнего дня. Гриди всегда относился ко всему спокойно, хладнокровно. Но сейчас, казалось, им овладел дьявол. «Хочет сдать меня?» «Ну, что слышал?» «Выясняет, что принесет ему сделка со следствием?» «Да, Терри. Просто не верится, что он способен на такое!» В отчаянии люди ведут себя по-разному. Он очень обижен и зол из-за того, что случилось со Стюей. Какое-то время Гриди сидел молча и размышлял. Счастливчик Микки мог его уничтожить. Если он начнет давать показания для стороны обвинения, потребуется что-то посильнее, чем давление на присяжных. Потребуется чудо. «Микки души не чаял в брате. Он что, забыл, как я помогал ему все эти годы? Как я за все платил?» «Теперь он хочет заключить сделку и заложить меня!» «Куда же делась вся его преданность, Ник?» «Говорят, когда черная мамба кусает тебя в член, узнаешь, кто твой настоящий друг». Гриди, погруженный в свои мысли, не отреагировал. «Не могу поверить, что Микки способен на такое!» «Что ж, лучше тебе поверить. И действовать нужно быстро, если хочешь его остановить. Судя по тому, как продвигается дело со стороны обвинения, они закончат на следующей неделе, так что тогда его и вызовут». «Свидетелем обвинения? Мать его, он же один из ключевых свидетелей защиты». «Возможно, уже нет». Гриди напряженно думал. «Пусть только попробует». Я оторву ему вторую долбанную руку и на нахрен выколю второй глаз. И единственное, на что он будет годен после того, как я с ним закончу, это на роль грёбаного гребаного преспапье». Фокс безо всякого выражения уставился на него через небольшую перегородку. «Преданность, говоришь?» — с горечью проронил Гридди. «Ну, ничего не поделаешь. Терпеть не могу, когда так говорят». Гридди помолчал немного, а затем сказал... «Нет, я этого не потерплю. Не в такой мы ситуации, чтобы ничего не делать». Фокс кивнул. «Придумал, как можно до него добраться», — оживился Гридди. «Микки надо вернуть с небес на землю». «Это как на землю?» Осторожно оглядевшись по сторонам, прежде чем заговорить, Гридди ответил. «Навсегда. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю, Терри» кивнул Фокс. «Но ты уверен?» «Угрожать микки одно дело, а это совсем другое. Не уверен, что хочу в этом участвовать». «Нам всем иногда приходится делать то, что нам не нравится», — уставился на него Гриди. «За это я тебе и плачу. Тут все не просто, Ник. Если бы было наоборот, ты бы мне и не понадобился. Жена и дети каждый день смотрят на меня с галереи для зрителей». «Они верят, что меня оправдают, потому что знают, что я честный человек. И именно этого ты и добьешься. Это понятно?» «Терри, ты же знаешь, король джунглей всегда добивается своего», — улыбнулся Ник Фокс, пожав плечами. «Просто не думаю, что это разумно». «А может, король джунглей к старости подрастерял хватку?» — взглянул на него Гриди. «Или король джунглей всегда был таким бесхребетным и добреньким?» «Наверное, мне вместо него волк нужен». Тон его стал тверже, и Фокс тревожно нахмурился. «Просто запомни, Ник», — бросил Гриди. «Может, лев и король джунглей? Зато волк в цирке не выступает».